Глава 24 Едва отъехав от дома Митчеллов, Хантер позвонил в Центральное управление полиции и попросил своих коллег собрать всю информацию о Патрике Барлете, бывшем женихе Лоры. Сейчас он стал ключевым свидетелем в расследовании. Затем Роберт набрал номер Гарсия и рассказал напарнику обо всем, что ему удалось узнать. Через полчаса они встретились в Лейквуде у входа в старое здание, перестроенное из супермаркета в жилой дом. Отсюда было всего пару минут езды до Лонгбич. Хантер выглядел подавленно, но Карлос не стал спрашивать, в чем дело. Он знал, что всегда нелегко сообщать родителям жертв о том, что их ребенка убили. А уж как сказать им, что они даже не смогут похоронить свою дочь, потому что ее тело разорвано на части, он и представить себе не мог. Напарники молча поднялись на лифте на верхний этаж. Квартира Лоры была огромна. Ее площадь составляла 600 квадратных метров. Гостиная была услана роскошными коврами и обставлена мебелью, обтянутой черной кожей. Справа от входа в квартиру находилась кухня, слева — спальня. Они тоже были очень просторными, и хозяйка обустроила их с большим вкусом. Но центральное место в квартире занимала мастерская с большими окнами, в том числе и на потолке. Тут стояло множество картин различных размеров. Длина самой большой из них составляла не меньше трех метров, а высота — около двух. «Ух ты! Мне всегда нравились помещения на верхнем этаже», — заметил Гарсия, оглядываясь. «Знаешь, а ведь эта квартира больше моей раза в четыре». Он осмотрел дверь. «Следов взлома нет». «Так, значит, родители в последний раз говорили с ней две с половиной недели назад». У Лоры были очень близкие отношения с матерью. Они перезванивались или встречались почти каждый день. В последний раз они общались 2 числа, в среду, то есть через пару дней после закрытия выставки Лоры в галерее в Западном Голливуде. Мать пыталась связаться с ней 5 числа, и тогда-то родители начали бить тревогу. Значит, она пропала между вторым и пятым. Карлос прищурился. С тех пор прошло две недели. Если ее похитил убийца, Хантер вздохнул. Он не закончил эту фразу, но и так было понятно, что он имеет в виду. Черт! Ее убили вчера! Если её похитил убийца, значит он держал ее у себя две недели. Роберт направился в спальню. Ее квартиру осматривали детективы из-за поиска пропавшей без вести? Да. Ее дело вел детектив Алекс Петерсон из западного управления кивнул Хантер, открывая ящик прикроватного столика. Там лежала маска для сна, две гигиенических помады с запахом вишни, карманный фонарик и упаковка мятных дрожжей тик-так. Я уже связался с ним, сообщил о том, что дело переходит в отдел убийств. Петерсон сказал, что ничего особо не нашел, но в любом случае передаст нам все материалы дела. На диване в гостиной его команда нашла ноутбук, Криминалисты осмотрели его, но там были только отпечатки Лоры. «А что насчет материалов на компьютере?» «Для получения доступа к ним нужен пароль. Ноутбук сейчас находится в отделе информационных технологий, но Петерсон не подавал срочного запроса на обработку, поэтому они ничего до сих пор и не выяснили. Я говорил с тамошними ребятами пару минут назад. Напарники осмотрели гардероб Лоры, пара платьев, Некоторые из них были шиты на заказ известными модельерами. Джинсы, футболки, блузки, пиджаки, внушительная коллекция обуви и сумок. На кухне Хантера заглянул в холодильник, шкафы и мусорное ведро. Ничего необычного. Затем они перешли в гостиную, где Роберт потратил пару минут на осмотр фотографий и книг на полке. Наконец детективы добрались до мастерской. Лора Митчел писала в стиле Лирического абстракционизма ее полотна выглядели как причудливое переплетение форм разных цветов. Пол студии был забрызган красками, сам по себе являя произведение абстракционистского искусства. У левой стены виднелось 10 завершенных картин. В центре мастерской стояло три мольберта. Два из них были накрыты кусками белой некогда ткани. На третьем мольберте Взгляду представала почти законченная картина длиной 72 и шириной 48 сантиметров. Осмотрев ее, Хантер подошел к двум другим полотнам, подняв укрывавшую их ткань. Судя по всему, они тоже еще не были закончены. Тем временем Гарси ознакомился с холстами у стены. Никогда не понимал современное искусство, заметил он. Ты о чем? Вот, посмотри на эту картину. Карлос отступил в сторону, чтобы Роберт увидел холст. На большом холсте соседствовали пятна пастельно-зеленого и оранжевого цветов, окруженные ярко-красными брызгами и вкраплениями синего и желтого. С точки зрения Гарсия, эти цвета плохо сочетались друг с другом. И что? Понимаешь, она называется Человек, который заблудился в лесу среди высоких деревьев. Хантер удивленно приподнял брови. Вот именно. Я не вижу тут ни одного человека. И ничто в этой картине даже отдаленно не напоминает мне дерево». Он покачал головой. «Опадишь ты!» Улыбнувшись, Роберт прошел к окну слева. Оно было заперто изнутри. Еще раз осмотрев студию, он нахмурился и поспешно прошел в спальню, где вновь полез в шифоньер Лоры. «Что-то нашёл?» нашел? поинтересовался Гарсия, глядя, как его напарник целеустремленно направился в ванную. «Пока что нет». Хантер принялся рыться в корзине для грязного белья. «Что ты ищешь?» «Одежду, в которой она работала». «Что?» «В гостиной мы с тобой видели фотографии Лоры, так?» «На трех из них, тех самых, на которых одна у Мольберта, девушка одета в старую зеленую блузку и спортивные штаны, забрызганные краской». Он заглянул за дверь. «И старые тенниски. Ты их тут не видел?» Карлос оглянулся. «Нет». Он озадаченно посмотрел на напарника. «А зачем они тебе?» «Да мне-то они не нужны. Я просто пытаюсь понять, пропали они или нет». Вернувшись в студию, Роберт подошел к незаконченной картине. «Скорее всего, Лора работала над этим полотном. Посмотри-ка сюда». Он указал на палитру, покрытую толстым слоем засохшей краски. Палитра лежала на деревянной подставке рядом с Мольбертом. Справа от нее стояла банка с четырьмя кисточками разных размеров. Вода в банке была мутной от остатков масляной краски, к палитре приклеилась еще одна кисть. Ее засохшие щетинки были покрыты ярко-желтой коркой. А теперь посмотри на ее мастерскую, продолжил Хантер. По всей вероятности, Лора была очень аккуратна. Но если и не так, ни один художник не станет оставлять на палитре кисточку, покрытую слоем краски. «Она ведь от этого испортится. С тем же успехом можно ее сразу выбросить». Гарсия задумался. «Что-то привлекло ее внимание, пока она работала. Возможно, какой-то шум. Или стук в дверь». Продолжил он мысль напарника. Она опустила кисть на палитру и отошла. «Мы не можем найти ее рабочую одежду и обувь, потому что они были на ней в момент похищения». Хантер остановился у готовых полотину задней стены. Его внимание привлекла высокая вытянутая картина, стоявшая справа. Шафрановый цвет, сменяя оттенок за оттенком, постепенно переходил валой. Отступив назад, Роберт склонил голову на бок. Картина была прислонена к стене под углом в 65 градусов, но, очевидно, вешать ее нужно было горизонтально, а не вертикально. Если смотреться на холст с расстояния в пару шагов, то это изображение оказывало почти гипнотическое воздействие на зрителя. Лора, несомненно, была весьма талантлива и потрясающе использовала цвета, но Хантера заинтриговала не это. Нагнувшись, Роберт осмотрел пол вокруг картины и у стены. А вот это уже интересно. Глава двадцать пятая Уидни Майерс Приехав в свой офис в Лонг-Бич, застала своего помощника Фрэнка Коэна за просмотром каких-то распечаток. Увидев начальницу, Коэн поднял голову. "Привет", улыбнулся он, поправляя очки. "Как успехи?" Фрэнк знал, что Майер сегодня почти целый день провела в квартире Кати Кадровой в Западном Голливуде. "Есть пара зацепок". Забросив сумку на стул, Уэдни схватила чашку и налила себе свежий кофе, аромат которого заливал всю комнату. «Кто бы не похитил Катю...» — она добавила в кофе ложку коричневого сахара. Он пробрался к ней в квартиру. Коэн подался вперед. Как и сказал ее отец, на кухне я нашла полотенце. Запах был очень слабый, но он совпадает с кондиционером в ванной. Оба чемодана лежали на кровати. «Чемоданы?» — Фрэнк нахмурился. Подойдя к окну, Майерс залюбовалась бульваром «Вест-Оушен». Катя Кадрова только что вернулась с гастролей Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Она была в разъездах два месяца, объяснила Уитни. У нее даже не хватило времени на то, чтобы распаковать вещи. Ты нашла ее кошелек и мобильный? Нет. Майерс покачала головой. Только ключи от машины. Но об этом нам уже говорил ее отец. Есть следы взлома? Нет, все замки целы. Ни двери, ни окна, ни балкон никто не открывал. Следы борьбы? Нет, из общей картины выбиваются только полотенца на полу в кухне и бутылка вина, которая должна была стоять в холодильнике. У нее был парень? Коэн пожевал губами. Никто не стал бы встречать ее дома, если ты об этом. У Кати завязался роман с новым дирижёром филармонического оркестра, Филиппом Штайном, но, по всей видимости, он был лишь ее очередным увлечением. «Ничего серьезного. «Он воспринимал их отношения так же?» «О, нет!» Штайн в нее влюбился. Но ее отец сказал, что Катя никогда не воспринимала мужчин всерьез. Ее истинной любовью была музыка. «Ох уж эти мне творческие личности!» Коэн поморщился. «Катя и Филипп вместе поехали на гастроли, и, предваряя твой вопрос, сразу хочу сказать, что она не могла пригласить его в гости в тот вечер. Пару дней назад, перед последним концертом, они расстались. Могу поспорить, ему это не понравилось. Это точно. И где он сейчас? А еще лучше скажи мне, где он был той ночью, когда Катя прилетела в США? В Мюнхене. В Германии. Майер скивнула. Он был настолько расстроен, что не стал ехать домой с другими музыкантами после окончания концерта, а сразу полетел в Германию. Там живет его семья что я не мог ее похитить, хотя у него и есть мотив. Помолчав, Коэн задумчиво постучал кончиком ручки по зубам. Разве в этих новомодных домах в западном Голливуде не должно быть качественной системы безопасности? Ну, там система видеонаблюдения, все такое. Если кто-то похитил девушку из ее квартиры, то камеры бы это засняли, разве нет? Вот, казалось бы. Ты прав, одна камера наблюдения установлена в лифте, две в холле. Одна в коридоре пентхауса и еще одна в подземном гараже. Но тем вечером произошел резкий скачок электроэнергии, от которого выбило предохранители, и все видеокамеры отключились на пару часов. «Как раз вовремя, да? Так что записи у нас нет». «Что, совсем ничего?» «Совсем». Кадров не догадался спросить консьержа о камерах наблюдения, потому ничего и не сказал об этом. Коэн закатил глаза. «Знаю, знаю. При этом похищении явно работал профессионал. Кто-то уже связался с семьей, требовал выкуп». Покачав головой, Уидни вернулась к столу. «Нет, и это меня тревожит. Пока что все указывает на профессиональное похищение, а в таком случае похититель всегда хочет получить деньги. Катина семья очень богата, выкуп можно было бы назначить в миллионы долларов. Девушка пропала двое суток назад» но отцу никто так и не позвонил. Хоэн опять постучал ручкой по зубам. Он уже давно работал с Майерс и знал, что в случае профессионального похищения преступник сразу же связывается с тем, у кого он собирается требовать выкуп, чтобы в дело не успела вмешаться полиция. Но если ему нужны не деньги, то речь идет не об обычном похитителе, а о психопате. «Дальше больше», — продолжила Майерс, откидываясь на спинку стула. «Наш похититель любит игры». «Что ты имеешь в виду?» Фрэнк наконец оставил ручку в покое. На кухне стоял телефон с автоответчиком. «И что?» «На нем было шестьдесят новых сообщений». Помолчав, сказала она. «Шестьдесят?» Удивленно вытаращил глаза Коэн. Майер скивнула. «Я их всех прослушала». Она отхлебнула кофе. «Тишина. Ни слова, ни шороха, ни дыхания». Все сообщения были пусты. Так мне казалось. Я подумала, что автоответчик просто сломался, но потом я услышала последнюю запись. И? Фрэнк напряженно нахмурился. Вот, послушай сам. Вытащив из сумки свой диктофон, Уидни передала его помощнику. Поставив его перед собой на стол, Коэн поправил очки и включил запись. Через пару секунд тишина сменилась белым шумом. Помехи! Я сперва тоже так подумала, ответила Майерс. Послушай еще раз, но внимательно. Перемотав пленку, Фрэнк поднес диктофон к правому уху и сосредоточенно прислушался. У него кровь застыла в жилах. Какого хрена? Скрытая помехами, на пленке слышалось что-то еще. Шепот. Коин еще раз перемотал запись: да, какой-то неразборчивый шепоток. Кто-то пытается что-то сказать. Или это просто дыхание? Понятия не имею. Майерс пожала плечами. Я сделала то же, что и ты. Слушала запись снова и снова. И до сих пор не понимаю, что это. Но знаешь, если тот, кто оставил эти сообщения, хотел напугать Катю, то, держу пари, он добился своей цели. Такое ощущение, что из телефона вот-вот вылезет призрак. Я сама очень испугалась в первый раз. Думаешь, на пленке голос похитителя? «Да». Ну или Катю решил разыграть какой-то шутник, начисто лишённый чувства юмора. «Отнесу запись Гусу в студию». Фрэнк покрутил диктофон в руках. «Если он откроет это сообщение при помощи программы анализа голоса, то мы сможем очистить запись и прослушать ее медленнее. Я уверен, мы разгадаем, что он говорит. Если он говорит, конечно». «Отлично. Вот и займись этим». «Отец девушки знает». Коэн знал, что Уидни постоянно связывалась с Леонидом Кадровым, но доложить ей пока что было не о чем. «Нет еще. Посмотрим, что нам скажет Гус, а уже потом я позвоню Кадрову». Майерс пригладила волосы. «Готов услышать продолжение истории?» «Это еще не все», — удивленно вскинулся Фрэнк. «Слушайте сообщения, я случайно посмотрела на часы у Кати на кухне». «Так». И вдруг я поняла, что все эти сообщения одинаковые. «В каком смысле?» «По времени». «Что?» «Я знаю, это покажется тебе странным, но я прослушала все записи дважды. Вот почему я задержалась». Подавшись вперед, Уидни оперлась на стол. «Продолжительность каждого сообщения — двенадцать секунд». «Двенадцать секунд», — опешил Коэн. «Каждое из шестидесяти сообщений длится двенадцать секунд». «Именно. И ни секунды больше». Даже последнее сообщение с белым шумом и этим жутковатым шепотом. Ровно 12 секунд. И дело не в поломке автоответчика. Нет. Может быть, кто-то выставил настройки телефона так, что 12 секунд это максимальная длина сообщения? Разве такое можно сделать? Майерс с любопытством посмотрела на своего помощника. Не уверен, я просто пытаюсь все учитывать. Даже если и так... Кто станет устанавливать длительное сообщение в 12 секунд? Звонящий ничего не успеет сказать. «Ладно», — согласился Фрэнк, — «дельце весьма запутанное, это уж точно». Он улыбнулся. «Должен признать, я заинтригован. В этом должен быть какой-то смысл. Не может быть, чтобы эти двенадцать секунд были совпадением?» «Не может быть», — сказала Майерс. «Нам только нужно узнать, что же это означает». Глава двадцать «Что там?» — спросил Гарсия, подходя к Хантеру. «Что ты нашел? «Нам нужно немедленно вызвать сюда группу криминалистов». Помолчав, Роберт повернулся к напарнику. «За этим холстом кто-то прятался». Карлос присел на корточки рядом с картиной. «Посмотри сюда». Хантер указал на пол рядом с основанием рамы. «Видишь след от пыли?» Гарсия пригнулся к полу так близко, словно собирался прильнуть к паркету губами и увидел то, о чем говорил Роберт. Поскольку рама с холстом простояла тут довольно долго, на полу за ней образовался слой пыли, и на нем виднелся след. Раму двигали, признал Карлос. Двигали так, чтобы за ней можно было спрятаться, подтвердил Хантер. Лора могла сама ее сдвинуть. Гарсия прикусил губу. «Могла, но посмотри вот сюда», — Роберт указал на место поближе к стене. «И на что мне смотреть?» «Приглядись». Достав из кармана фонарик, Хантер передал его напарнику. Карлос направил за картину луч света. На этот раз ему не пришлось долго раздумывать. «Будь я проклят!» В паре дюймов от стены он разглядел едва заметные отпечатки ног, оставленные в пыли. Тут явно кто-то стоял. «Ты присмотрись, присмотрись», настаивал Роберт. «Тебе ничего не бросается в глаза?» «Нет». Гарсия не отводил взгляда от следов. «Но ты точно уже что-то приметил, да, Роберт? Что я упускаю?» «Где дополнительные отпечатки?» «Их нет», — согласился Хантер. «Вот именно. А это странно». Наконец Карлос понял, Если стоять в таком замкнутом пространстве, пусть даже недолго, то тебе непременно захочется шевельнуться, перенести вес с одной ноги на другую, попытаться принять более удобное положение. Подобные перемещения приводят к тому, что следы словно размываются, и вокруг них образовывается несколько накладывающихся друг на друга отпечатков. А тут таких отпечатков не было. И что это означает?» Либо убийца ждал совсем недолго, либо он был крайне терпеливым и дисциплинированным человеком. И это очень беспокоило Хантера. В кармане Роберта зазвонил телефон. «Детектив Хантер». «Детектив, это Пэм из Центрального. Я выслал вам на электронную почту все, что нам удалось узнать о Патрике Барлице. Сейчас его нет в городе». «Нет в городе». Во вторник вечером он улетел на конференцию в Даллас. «Возвращается завтра, после полудня. Мы все проверили». «Ладно, спасибо, Пэм». Повесив трубку, Хантер задумчиво уставился на отпечатки ног за картиной. Если похититель был сильным и быстрым, он мог добраться до Лоры в мгновение ока, и у той даже не было шанса отреагировать. Но Роберт не думал, что преступник напал на нее. Если так, то в доме должны присутствовать следы борьбы, а их не было». Если бы кто-то подкрался к девушке сзади и так или иначе усыпил бы ее, то Лора выронила бы палитру и кисть, а не положила бы их рядом с Мольбертом. Пол вокруг ее незавершенной картины был покрыт мелкими брызгами краски, а не крупными пятнами, которые непременно появились бы, урони она палитру. Передай мне фонарик, Карлос. Он направил луч света на кирпичи прямо за холстом у стены. Нашел что-то еще? «Я пока не уверен, но если прислоняться кирпичным стенам, то на них, как известно, остаются следы ткани». Хантер водил туда-сюда фонариком. Осторожно, чтобы не сместить пыль, он пододвинулся поближе и присмотрелся к участку стены в шести футах над полом. «По-моему, тут что-то есть». Достав телефон, он набрал номер команды криминалистов. Глава двадцать Западный Голливуд славится своей ночной жизнью, знаменитостями и разнообразными субкультурами. Тематические бары, шикарные рестораны, футуристические ночные клубы, художественные галереи, бутики эксклюзивной одежды от дорогих модельеров, спортивные центры и разнообразнейшие музыкальные заведения позволят любому развлекаться круглые сутки. У жителей Лос-Анджелеса есть поговорка «Если тебе скучно в западном Голливуде, то ты, скорее всего, уже мертв. Было уже шесть вечера, когда Хантер и Гарсия доехали до выставочной галереи Дэниела Роздейла на Уилширском бульваре. Здание галереи было небольшим, но стильным. Затемненные окна, бетонные стены и металлические конструкции образовывали идеальную форму пирамиды, и этот дом сам по себе являлся произведением современного искусства. Кельвин ланж, куратор галереи и лучший друг Лоры Митчелл, согласился встретиться с детективами. Последняя выставка Лоры проходила в его галерее. Привлекательная и очень изысканно одетая девушка провела напарников в кабинет ланджа. Кельвин, жилистый парень лет 30 с соломенного цвета волосами, сидел за столом, но при виде полицейских поднялся и вышел им навстречу. «Джентльмены!» — он пожал Хантеру и Гарси руки. «По телефону вы сказали мне, что речь пойдет о Лоре Митчелл». Указав на кожаные кресла перед столом, Ланш подождал, пока детективы присядут. «Насколько я понимаю, возникли какие-то проблемы с картинами, проданными в моей галерее». Увидев выражение лица Хантера, он вспомнил, что мать Митчел звонила ему две недели назад. «С Лорой все в порядке?» Роберт обо всем ему рассказал. Кельвин растерянно переводил взгляд с одного напарника на другого. Он открыл рот, словно собираясь что-то сказать, но с его губ не сорвалось ни слова. На мгновение его лицо приняло такое выражение, будто он был маленьким мальчиком, которому только что сказали, что Санта-Клауса не существует. Подойдя к мини-бару, встроенному в северную стену кабинета, Ланш, дрожащей рукой, достал бокал. «Выпейте что-нибудь», — севшим голосом спросил он. «Нет, спасибо». Хантер пристально следил за ним. Налив себе коньяка, Кельвин быстро сделал глоток, и только после этого мертвенная бледность оставила его лицо. Миссис Митчел сказала мне, что вы были лучшим другом Лоры, сказал Роберт. Наверное. Ланш покачал головой, словно едва воспринимая все, что ему говорят. Не уверен в этом. Лора была очень скрытной, но мы неплохо ладили. Она была потрясающим человеком. Веселая, талантливая, умная, красивая. Недавно в вашей галерее проходила ее выставка, это правда? спросил Гарсия. Кельвин сообщил им, что выставка Лоры проходила с 1 по 28 февраля и обернулась блистательным успехом. Галерею за это время посетило очень много людей. 23 картины были проданы. Лора присутствовала только на открытии и закрытии выставки, и Ланжу не показалось, что она чем-то расстроена или обеспокоена. «Тогда вы видели ее в последний раз», — уточнил Хантер. «Да. Обычно вы постоянно поддерживали связь. Звонили друг другу, присылали смски. Не то чтобы постоянно. Кельвин покачал головой. Обычно мы болтали по телефону раза два-три в месяц. Все зависело от того, насколько мы оба были заняты. Иногда мы вместе обедали или ужинали, но опять же, это происходило нерегулярно. Миссис Митчел сказала мне, что в день закрытия выставки в галерею пришел бывший жених Лоры. Ланж покосился на Хантера. «Вы помните, чтобы он говорил с Лорой?» Кельвин сделал еще один глоток коньяка. Роберт заметил, как сильно дрожат его руки. «Да, я и забыл об этом. Патрик выпил тогда лишнего. Он очень расстроил Лору тем вечером. Помню, они стояли под лестницей в углу галереи, подальше от толпы. Я искал Лору, потому что хотел познакомить ее с одним важным покупателем из Швейцарии — Я подошел, начал говорить с ней, и тут заметил, что она чем-то огорчена. А Патрик просто развернулся и ушел. Мне показалось, что он рассержен. Она рассказала вам, что случилось? Нет, ей не хотелось обсуждать это. Лора отправилась в данскую комнату и вышла оттуда минут через десять. Перед этим она попросила меня выпроводить Патрика, прежде чем он устроит скандал. «Скандал?» — переспросил Роберт. Она не объяснила, почему. Ланш покачал головой. Но мне показалось, все дело было в том, что он приревновал ее. «Приревновал?» — Гарсия склонил голову на бок. «Кому? Тем вечером Лора привела с собой кого-то?» «Нет, но я видел, как она говорила с каким-то человеком, и я знаю, что они обменялись номерами телефонов, потому что она рассказала мне об этом». «Вы не могли бы его описать?» попросил Карлос. Прикусив губу, Кельвин задумался. «Есть кое-что получше, чем просто описание. Думаю, у меня найдется его фотография». Глава двадцать Кельвин, подняв указательный палец, потянулся за телефоном, лежавшим на столе. Нат, у нас еще остались снимки с выставки Лоры Митчелл, верно? Отлично. Занеси свой ноут мне в кабинет, пожалуйста». «Ага, срочно». Ланш объяснил детективам, что во время выставок, особенно в дни открытия и закрытия, в галерее обычно ведется фото, а иногда и видеосъёмка. Потом эти материалы используются в рекламных брошюрах галереи, а также выкладываются на сайт. «У вас хранятся записи систем видеонаблюдения?» — поинтересовался Хантер. По пути в кабинет он заметил около шести камер. Кельвин виновато покачал головой. «Мы удаляем их с Винчестера каждые две недели». В дверь тихо постучали, и в комнату вошла та же девушка, которая провела сюда полицейских. В руках она держала белый ноутбук. «Вы уже познакомились с Нат? Ланш жестом подозвал девушку к своему столу. «Не совсем», — она улыбнулась, не сводя глаз с Хантера. «Натали Фостер, моя помощница», — объяснил Кельвин. «Кроме того, она отличный фотограф и очень хорошо разбирается в компьютерах. «Натали занимается нашим сайтом». Девушка пожала напарником руки. «Прошу вас, зовите меня, Нат. «Это детективы из дело убийств», — сообщил ей Ланш. «Убийств?» — улыбка сползла с лица Натали. Хантер объяснил причину их визита. Фостер каменев смотрела на Кельвина. Роберт понимал, что сейчас в ее голове крутится тысяча вопросов. «Нам нужно просмотреть фотографии с выставки Нат. Сказал Ланж. Лишь через пару мгновений она смогла ответить «Э, Да, конечно. Опустив ноутбук на стол начальника, она запустила систему. Пока компьютер включался, в комнате повисло неловкое молчание. Введя пароль, Натали провела пальцем по тачпаду, открывая папку с фотографиями. Хантер взял из мини-бара маленькую бутылку воды и, бросив в стакан пару кубиков льда, налил девушке. Возьмите, вам станет легче. Он протянул Натали стакан. «Спасибо». Заставив себя улыбнуться, Фустер сделала пару глотков и опять сосредоточилась на лаптопе. Еще пара кликов, и на экране запустился показ слайдов. Вот они. На первой фотографии был запечатлен зал галереи в день открытия выставки Лоры Митчелл. Помещение было обитком набито людьми. «Сколько у вас в тот день было посетителей?» — спросил Роберт. «Около ста пятидесяти, верно?» Ланш вопросительно посмотрел на Натали. Так и внуло. И еще довольно много людей толпилось снаружи, надеясь попасть в галерею. «Вход был только по приглашениям», поинтересовался Гарсия. «Такое бывает не всегда», — объяснил Кельвин. «Большинство художников, в особенности те, что уже стали знаменитыми, предпочитают пускать зрителей на открытие выставки только по пригласительным билетам». Более того, допускаются только те, кто подтвердил свое желание участвовать в мероприятии. Но не Лора. Да, лора так и не делала, подтвердил Ланш. В отличие от большинства художников, она не потеряла голову от успехов. Лора настаивала на том, чтобы на ее выставку мог прийти любой человек, даже в день открытия. На снимках Митчел улыбалась и болтала с посетителями. Обычно ее окружало 4-5 человек. Пара снимков были постановочными, Лора позировала перед картиной или фотографировалась с гостями. Несомненно, она была весьма привлекательной женщиной. Хантер едва мог узнать в ней ту самую девушку со снимков, сделанных на месте преступления. «Погоди-ка», — склонившись поближе к экрану, Кельвин внимательно присмотрелся к фотографии. «По-моему, это он. Тот самый парень, который обменялся с Лорой номерами телефонов». Он указал на темноволосого мужчину в смокинге. Натали увеличила снимок, но это не очень помогло. Лицо этого мужчины частично заслонял поднос с напитками в руке официанта, проходившего мимо. Судя по всему, незнакомец был того же возраста, что и Лора. «Вы видели его раньше?» — спросил Хантер. Ланш сразу покачал головой, но Натали задумалась. «Мне кажется, я видела его на одной из предыдущих выставок». «Вы уверены? Сможете вспомнить, на какой именно?» «Выставку не помню, но его лицо кажется мне знакомым». «А вы точно видели его в галерее? Возможно, вы сталкивались в кафе, ресторане или ночном клубе?» «Нет, полагаю, что видела его именно тут», — немного поразмыслив, сказала Фостер. «Хорошо. Если увидите его снова или вспомните, на какой выставке он был, — Перезвоните мне, хорошо? Если он придет, не пытайтесь заговорить с ним. Сразу же звоните мне. Хивнов Натали продолжила показ снимков. Стоп! воскликнул Кельвин через пару секунд. Это ее жених. Он указал на высокого, ладно сложенного мужчину, стоявшего в паре шагов от Лоры. Он смотрел на Мичел так, словно она была единственным человеком в этой комнате. Мне кажется, его зовут... -Патрик Барлетт. закончил за него Хантер, увеличивая изображение. Мне понадобится копия всех этих файлов. Конечно, кивнула Натали. Могу скопировать их вам на диск. Просмотрев почти всю папку, Ланж опять попросил Натали остановить показ. На снимке опять был виден тот же загадочный высокий незнакомец, обменявшийся с Лорой номерами. Он стоял рядом с Митчел. И на этот раз. Он смотрел прямо в объектив фотоаппарата.